«Какие ружья и сапли висят в кабинете хозяина!» восторгался Пучеглазка перед заячьей губой и мишкой. «Что за библиотека у хозяина?» рассказывал дедко-бородач Читайке, большому любителю книг. «Братцы, ведь наш-то хозяин доктор!» заметил Знайка.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 У него много груш, винограда и слив. Надеюсь, что он не откажется нас угостить. я думаешь, ты не угостит? Решил Быструн. Англичане народ скупой? Вовсе не скупой, вмешался стоявший сбоку Дун-дундук. Нет, скупой, ты не знаешь. Нет, не скупой. Неизвестно, чем бы кончился этот спор, если бы вдруг не показался вдали мурзилка. Он вбежал, запыхавшись, И когда подоспел к товарищам, то долго не мог проговорить ни одного слова. «Говори, что такое случилось? Что ты улетал? спрашивали его, обступив со всех сторон малютки. «Ах, что я видел, что я видел, если бы знали, что я видел!» — проговорил, наконец, Мурзилка. «Ну что, ну что?» «Дайте вздохнуть, тогда скажу». «Ну вот!» — заворчал Скок.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 Как быстро он предложил играть по примеру больших, одну партию лаун-тенниса. «Как вы думаете, не сыграть ли нам? Сыграем, конечно, сыграем!» Согласились все в один голос и немедленно принялись переносить сетки, лопатки, мячи и другие принадлежности игры на другой конец полянки, где, по их мнению, было гораздо удобнее играть. «Ах, нет, я не могу еще играть. Подождите, пока я сошью себе...»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 Вот и я! Раздался среди общего веселья тонкий голосок мурзилки. Братья все обернулись и дружным хохотом встретили расфранчённого товарища. О! <связывающие> <связывающие> Тряслись малютки от смеха, глядя на странный костюм мурзилки. Вот чучел-то гороховый хи-хи! <связывающие> Сами вы, чучело! сердито ответил Франт.